Москва. Гостиница «Ленинградская» Хилтон. Вершнев вот уже битый час стоял у гостиничного окна и смотрел на утреннюю Москву. Рядом на кровати лежал Чак Коламбус, причем он завалился туда прямо в одежде и даже не удосужившись снять обувь. Крепкий сон никак не брал гремера, поэтому он периодически открывал глаза и каждый раз его взгляд натыкался на спину стоявшего возле окна напарника. Наконец, когда американец в очередной раз застал ту же картину, он не выдержал. «Вам не надоело маячить у окна, мистер Морган?» Он не употребил подлинное имя дипломата из-за осторожности. Вероятность наличия подслушивающих устройств в номере была велика. «Я люблю смотреть на города, в которых бываю, именно в такие часы, когда они только-только просыпаются. Вынужденный скрывать свои подлинные мысли и чувства – Вишнев на этот раз не сильно лукавил. Он понимал, что если операция американцев по вывозу его из России удастся, то больше этот город, в котором родился и прожил всю жизнь, ему никогда своими глазами увидеть не доведется. Поэтому, вглядываясь сейчас в очертания Москвы, он старался сохранить в памяти милые его сердцу черты. Перед его взором открывалась Каланчевская площадь, где он когда-то еще мальчишкой бегал в соседний кинотеатр поскольку жил поблизости, на Сухаревке. В шаговой доступности от них было сразу три кинотеатра «Уран» на Сретинке, «Форум» на Садово-Сухаревской и «Перекоп» рядом с Каланчевской. «Странно, что, испытывая неприязнь к современной России, я продолжаю любить Москву», – размышлял Вишнев. «И это при том, что от того города, в котором я когда-то родился, практически мало что осталось. Тогда почему я боюсь его потерять?» Может быть, потому что понимаю, за границей мне будет еще хуже? Что никакой Нью-Йорк или Лос-Анджелес не заменят мне этих переулков и площадей, что открываются сейчас перед моим взором? Что за чушь? Надо гнать от себя эту ностальгическую муру и не распускать нюни. Такие люди, как я, нигде не пропадут. На этой ноте Вишнев наконец отошел от окна и отправился в ванную комнату, чтобы лишний раз убедиться в том, что с его гримом ничего не произошло. Как ни странно, но он достаточно легко привык к своему новому облику и даже нашел в нем нечто привлекательное. Например, он давно мечтал примерить на себя очки, теперь это желание сбылось. Его лицо украшали эти самые очки, пусть и с обычными стеклами, сделанными по спецзаказу в Лэнгли. В тот момент, когда он проходил мимо Коламбуса, тот произнес. «Как хорошо было сегодня в посольстве с его бесплатными жиротвой и питьем». В этой гостинице такого не дождешься. На часах 7 утра, а вы уже проголодались? удивился вишнев. Это на наших московских часах 7 утра, а в Америке сейчас 11 вечера, время, когда я обычно ужинаю. Хорошо, закажите завтрак по телефону, я его оплачу. Он понимал, что хотя бы таким образом должен отблагодарить американца за его сегодняшние старания. Коломбус встал с кровати. И направился к столику в коридоре, на котором стоял внутренний телефон. Спустя несколько секунд он уже диктовал портье заказ на завтрак по-английски, куда вошли жареный бекон, фасоль в томатном соусе, кровяная колбаса, картофельные гренки и яичница. Сделав заказ, американец вернулся в кровать и развалился на ней в той же позе, что и раньше. Не успел он это сделать как заиграла мелодия мобильника, который ранее принадлежал Клайву Флиндерсу, а теперь перешел к Вишневу. Дипломат высунулся из ванной комнаты, но американец сделал жест рукой, чтобы тот оставался на месте. Трубку должен был взять именно он. Этого звонка они оба ждали, поскольку он входил в план операции по эксфильтрации Вишнева. Нажав на кнопку приема, Коламбус услышал в трубке бодрый мужской голос. «Патрик, это ты?» «Нет, это его приятель Самуэль Гришем». А Патрик ушел в ванную комнату, видимо, собрался принять душ после ночного раута в посольстве. Кто его спрашивает? «Это Андрей из Ногинска. Он знает меня по экономическому семинару в Балтиморе годичной давности. Я узнал, что он прилетел в Москву на форум и звоню, чтобы предложить ему встретиться. Вы не знаете, Самуэль, когда он сможет это сделать?» «Скорее всего, завтра, после его выступления на форуме». Он знает ваш адрес? Да, я ему продиктовал его еще в Балтиморе. Пусть перезвонит мне и подтвердит время приезда. Скажите ему, что я очень буду ждать нашей встречи. Свожу его в прекрасный ресторан, где он попробует настоящую русскую уху и растягая, о которых столько слышал. Договорились? Окей, Андрей, я обязательно ему передам. Ждите его звонка. И Коламбус нажал на кнопку отбоя. Дело было сделано. Если русские прослушивают телефон Патрика Моргана, а они должны были поставить его на прослушку, то они возьмут на заметку этого Андрея из Ногинска, которым на самом деле был один из сотрудников резидентуры ЦРУ в американском посольстве, специально очутившийся в этом старинном русском городке ради одного телефонного звонка. И когда сегодня Вишнев и Коламбус исчезнут из поля зрения русской наружки, первое, что им должно будет прийти в голову, Эти двое могли отправиться именно в Ногинск. На этот след их также должен был направить и глава американской делегации на форуме Мэтью Эванс с подачи все того же Коламбуса. Закончив разговор, Чак положил мобильник на прежнее место и, подойдя к двери ванной комнаты, постучал в нее. «В чем дело, Самуэль?» – спросил Вишнев. «Звонил некий Андрей из Ногинска. Вы его знаете?» Дипломат приоткрыл дверь. «Да, мы познакомились с ним в прошлом году в Балтиморе. Чего он хочет?» «Зовет вас в гости на уху и какие-то расти... Р... расто, то...» «Видимо, растягай!» — рассмеялся Вишнев. «Это такие русские пироги с рыбой. Говорят, вкуснейшая вещь, если их делают специалисты». «Судя по всему, в том ресторане, куда он вас приглашает, работают именно последние». «Тогда вам стоит поехать со мной. Вы, как я понял, покушать любите». «Но когда ехать, если у вас сплошные пленарные заседания и круглые столы? Если только вечером, после форума?» «Надо подумать», — неопределенно высказался Вишнев, и собрался было вновь закрыться в ванной комнате. В этот миг в двери гостиничного номера позвонили. Увидев в глазах Вишнева тревогу, американец его успокоил. «Кажется, это прибыл мой завтрак по-английски». Он не ошибся. В номер вошел портье, который катил впереди себя тележку с завтраком. Закатив ее в помещение, он также быстро удалился, прихватив деньги, которые американец вручил ему, достав их из портмоне Вишнева. Выгрузив содержимое тележки на стол, Коламбус принялся за завтрак. Причем ел он с таким аппетитом, что когда в гостиной вновь появился Вишнев, тот расхохотался. «Вы так жуете, что слышно даже в ванной!» «Я родился в семье фермеров, и вашим интеллигентским штучкам не обучен», — ответил Коламбус. «Лучше садитесь и поддержите компанию». Вишнев присел за стол и положил себе в тарелку фасоль и яичницу с жареным беконом. Но съел всего лишь пару ложек фасоли, чтобы, не дай бог, не причинить вреда гриму. Зато осушил целый стакан клюквенного морса, после чего откинулся на спинку стула и взглянул на настенные часы. Их стрелки приближались к 8 утра. Значит, до их отбытия в аэропорт оставалось чуть больше трех часов. Попасть туда они планировали незаметно для русских контрразведчиков с помощью местного портье, который давно был связан с ЦРУ. Он должен был незаметно вывести их из гостиницы через один из ее запасных выходов. Но перед этим Коламбусу предстояло навестить главу их делегации Мэтью Эванса, что тоже было одним из звеньев их плана по дезинформации русских. Чак должен был уговорить Толстяка отпустить их сегодня днем в Ногинск, чтобы тот, в свою очередь, рассказал об этом русским, когда те обратятся к нему за разъяснениями. А те обязательно должны были так поступить, в этом у них не было никаких сомнений. Куда это запропастились с форума сразу двое членов американской делегации? В итоге, пока русские искали бы их в Ногинске, они благополучно добрались бы до аэропорта, а в 30.50 по московскому времени вылетели бы из Москвы рейсом аэрофлота в Афины по новым паспортам, которые они получили сегодня на рауте. Благо, у американского посольства есть бронь на этот рейс, и два билета им уже заказаны, надо только прибыть в аэропорт за час до отлета. После сытного завтрака Коламбус вновь разлегся на кровати и быстро уснул, измученный треволнениями минувшей ночи. Однако спустя час, в начале десятого, его разбудил Вишнев, который за все это время ни разу не сомкнул глаз, в отличие от американца, ему было не до сна. Растормошив компаньона, дипломат молча показал ему на настенные часы, мол, пора. Не говоря ни слова, Коламбус сходил в ванную комнату, где привел себя в надлежащий порядок, после чего вышел из номера, не забыв оставить в нем свой мобильный телефон. К его удивлению, глава делегации уже проснулся и принимал душ. Открыв гостю дверь, Эванс вновь убежал в ванную, а Коламбусу предложил подождать его в гостиной. В двухместном номере он жил один, пользуясь привилегиями руководителя делегации. Спустя несколько минут он вышел из ванной, облаченной в мокрую простыню, и плюхнулся в кресло рядом с гостем. Налив себе в бокал минералки, он одним залпом влил ее в себя и только после этого спросил. «Какой леший принес вас ко мне в такую рань? У вас еще целых три часа до сбора делегации». «А какой леший поднял вас в это время, мистер Эванс?» «Мне надо поработать над моим сегодняшним докладом на форуме». «Тема?» – поинтересовался гость, предполагая, что этот интерес только расположит к нему хозяина номера. «Рост безработицы в США в свете финансового кризиса. Хочу покопаться в интернете на предмет сверки моих цифр с последними данными о мировой безработице. Кстати, вы на форуме, кажется, не выступаете?» — У вас верные сведения, — наливая в свой бокал минералки, — ответил Коламбус. — Зато я участвую в круглых столах в качестве эксперта. — Напомните, пожалуйста, вашу специализацию, мистер... — Самуэль Грэшем. Я специалист по банковским кредитам. — Да вас само провидение ко мне прислало. Эванс от радости хлопнул себя руками по толстым ляшкам. Мы с женой как раз собираемся взять долгосрочный кредит на покупку нового дома, и мне хотелось бы узнать... «Мистер Эванс, я готов дать вам любой подробный совет по кредитам, но только не сейчас. У нас же уйма времени, форум продлится еще три дня». «Хорошо, ловлю вас на слове. Рассказывайте, что привело вас ко мне в такую рань». «Мы с моим приятелем, Патриком Морганом, хотим во время форума навестить одного русского приятеля. Он живет в Подмосковье и сегодня поздно вечером улетает за границу. Единственный возможный вариант его увидеть сегодня днем». «Встреча старых приятелей — это, конечно, хорошо», — сжимая в руках пустой бокал, произнес Эванс. «Но форум длится меньше недели, а количество заседаний и семинаров не такое большое, чтобы их не посещать, тем более сразу двум членам нашей делегации». «Но это же сущая формальность, мистер Эванс». Лицо Коламбуса приняло просительное выражение. «К тому же обещаю вам, что сразу после возвращения просвещу вас на предмет вашего кредитования. Более того, наш приятель прилетел с Дальнего Востока и привез несколько килограммов черной икры. Если мы сегодня к нему попадем, то обещаю, что один килограмм этого деликатеса достанется лично вам в качестве презента. Ну как, договорились? Ну, если речь зашла о черной икре, то все претензии отпадают. По счастливому лицу Толстяка было видно, что он купился на предложение гостя. Только у меня к вам будет одна просьба. Коламбус поставил пустой бокал на стол, а сам подался всем телом к Толстяку. «Если вдруг нас станет искать кто-то из русских...» «Какого черта им вас искать?» — не дал договорить гостю Эванс. «Ну вы же видели, что сегодня они творили возле нашего посольства. Членов нашей делегации подозревают в каких-то немыслимых грехах. Именно этим и вызваны мои опасения». «Пошли они к дьяволу со своими подозрениями!» Лицо Толстяка побагровело от злости. То, что они творили сегодня у посольства, просто возмутительно. Мы не давали им никакого повода так себя с нами вести. Я совершенно с вами согласен, мистер Эванс. Но русских не переделаешь. У них врожденная мания подозрительности еще с советских времен. Особенно к нам, американцам. Поэтому, если они вдруг начнут нас искать, не посылайте их к дьяволу. Не нагнетайте лишние страсти и скажите им правду. «Дескать, отправились проведать приятеля в Подмосковье, в город Ногинск. Договорились?» «Ну, если вы об этом просите», — развел руками толстяк, «тем более, что мне за это причитается целый килограмм черной икры». После этих слов оба собеседника громко рассмеялись. Примерно без десяти Вишнев и Коламбус покинули свой номер. Они доехали на лифте до второго этажа и спустились по лестнице вниз к запасному выходу. За несколько минут до этого здесь побывал тот самый портье, который своим ключом открыл дверь и теперь дожидался их в 100 метрах от отеля, у киоска пресса. Отдав ему свои мобильные телефоны, беглецы отправились дальше. Им предстояло пройти еще несколько десятков метров до ближайшего поворота, где в синем «Шевроле» их дожидался другой проводник, один из сотрудников резидентуры ЦРУ в Москве, представившийся Томом Этли. Проехав несколько сот метров вперед, ЦРУшник убедился в том, что за ними нет хвоста, после чего обернулся к беглецам. «Мистер Вишнев, вам накладной живот не надоел?» «Еще как!» — честно признался дипломат. «Тогда можете его снять, он вам больше не понадобится». «Я бы и от грима с радостью отказался», — сообщил Вишнев. «Увы, но грим пока трогать не будем, это опасно», — строго объявил ЦРУшник. Вы же числитесь во всероссийском розыске, и фото с вашим лицом наверняка имеется и на пропускных пунктах во всех российских аэропортах, поэтому придется потерпеть до Америки. Зато одежду можно сменить смело, прежняя вам будет велика. Держите новый костюм. И Экли передал Вишневу новый комплект одежды, лежавшей на переднем сиденье. Последнюю новость беглый дипломат встретил с радостью. Чужую одежду он все это время носил с плохо скрываемой брезгливостью. Переодевание заняло у него около пяти минут. Когда оно было закончено, Этли вновь повернулся к своим пассажирам. «Новые паспорта при вас?» Беглецы кивнули головами. Эти документы они получили сегодня в посольстве. По ним они теперь носили другие имена. Вишнев превратился в Гленна Гатри, а Коламбус в Дункана Кейна. «Тогда попрошу отдать мне ваши прежние документы». Вишнев и Коламбус передали паспорта ЦРУшнику. Тот спрятал их во внутреннем кармане своего пиджака, а взамен достал оттуда билеты на самолет. «Полетите из аэропорта Домодедово с паренным рейсом через Ригу в Афины». «Почему не прямым?» – удивился Вишнев. «К сожалению, такой рейс в столицу Греции будет только через 5 часов, а у нас каждая минута на счету». «Почему именно в Афины?» – это уже в разговор вступил Коламбус. «Я понимаю, что вам удобнее было бы лететь прямым рейсом до Нью-Йорка, Но это опасно. Русские в первую очередь будут искать вас именно на таких рейсах. Поэтому мы выбрали для вас самый оптимальный вариант – через Афины. Выбор не случайен. Там вас будет поджидать человек, которого господин Вишнев прекрасно знает. Поймав на себе вопросительный взгляд дипломата, Этли назвал его имя – Саймон Янг. «Саймон будет нашим проводником?» «Да вы просто сняли камень с моей души!» Судя по той радости, которая озарила лицо Вишнева, он был искренне счастлив услышать это сообщение. «Чему вы радуетесь? Мы еще в Москве!» – вернул компаньона с небес на землю Коламбус. «Вы ничего не понимаете. Если к делу подключен Саймон Янг, то впереди нас ждет только удача», – продолжая улыбаться, ответил Вишнев. «Сейчас вы выйдете и поймаете такси до аэропорта Домодедова», – продолжал свою речь Этли. А я заберу у портье ваши мобильники и отправлюсь с ними в Ногинск. Таким образом мы уведем русских как можно дальше от вашего настоящего места пребывания. И да хранит вас Господь!» Под это напутствие Вишнев и Коламбус пожали Этли руку и выбрались из салона.